Улица Знаменка, дом 8, строение 1. Дом Шемшина. Доходный дом предпринимателя Шемшина построен в 1909 году архитекторы Шехтель и Благовищенский.